Все это очередовалось с кондитерскими, в окнах которых в красивых плетеных корзиночках были выставлены засахаренные фрукты, которыми так славится Ницца. На всех товарах красовались цифры цен. У Глафира глаза разбежались. «Боже, как все это дешево!» — восклицала она. «Смотри, Николай Иванович, прелестный баульчик из пальмового дерева и всего только три франка».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 На наши деньги на сваях выиграла. Так смело могу половину истратить, — бормотала она. Да ведь в Монте-Карло поедешь в рулетку играть, так поверегла бы деньги-то, — сказал Николай Иванович. А в Монте-Карло я еще выиграю. Я уж вижу, что моя счастливая звезда пришла. Не хвались, едучи нарать. Нет-нет, я уж знаю свою натуру. Мне уже повезет, так повезет. Помнишь на святках в Петербурге на второй день Рождества у Парфена Михайловича на вечеринке я 14 рублей в стуколку выиграла и все святки выигрывала и в Монте-Карло, ежели выиграю половину выигрыша на покупке, так ты и знай, а то вдруг 80 франков выиграть и жаться. И вовсе ты 80 франков не выиграла, потому что я 24 франка проиграл. А это уж в состав не входит».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 «Да, наконец, по-вашему же наущению купил я ей в Париже кружевную косынку за два золотых». «То в Париже, а это в Ницце. Вот ей баульчик хорошенький, всего только четыре франка. Вынимайте деньги». Вскоре Николай Иванович оказался нагруженным покупками. Вдруг Глафира Семенна воскликнула, указывая на вывеску. «Батюшки, ресторарюсь! Русский ресторан!»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 — отвечал Николай Иванович. — Ушки, что ли, спросим похлебать? Здесь место приморское, воды много. Стало быть, и рыбная есть. Нет, — Нет-нет-нет-нет-нет, рыб я не стану есть. Бог знает, какая здесь рыба. — Еще змеей какой-нибудь накормят, — заговорила Глафира Семеновна. — Закажем нашу русскую рыбу. Ну, стерлядей здесь нет, так сига, окуня, ершей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 Теперь и у нас и у вас Вивля Франс в моду вошло, и Вивля Руси, так обязаны по-русски приучаться. Глафира Семенна, скажите ему по-французски, чтобы русского человека привел нам. Что ж ему столбом-то стоять? не ну ки парл рус, сказала Глафира Семеновна. Гарсон ки парл рс. Персона парл русше, ну и си, мадам!» «Что он говорит?» — спрашивал Конурин. «Он говорит, что никто здесь не говорит по-русски». «Вот тебе и русский ресторан, а? а! Ну, штука! Русские-то все-таки можно получить!» «Манжер-рыс есть?» — задал вопрос Николай Иванович. «Щи, селянка, уха!» Гарсон улыбнулся и ответил. Оно, месье. Здрасте! Ищей нет, и селянки нет, и ухи нет. Какой же это после этого русский ресторан Глаша? Да переведи ему по-французски. Может быть, он не понимает, что я говорю, как селянка по-французски. Этому нас в пансионе не учили, но щи. Прощита уж, наверное, учили. Суп, ищи. Vous avez soupe au chou? A présent, non, madame. Aujourd'hui nous avons consommé potage avec des pois. tu nich chej. Что ты пропасть? Тогда спроси про uchu, ухи нет ли? Уха, м, про уху, мне кажется, тоже не учили. Агда, soupe au poisson. Est-ce que vous avez soupe au poisson? Гарсон отрицательно потряс головой и подал карточку обеда, перечисляя блюда Потаж и наонез де Псон по Да не нужно нам твоей карты, отстранил ее от себя Николай Иванович. Поросенка под хреном, хотя нет ли, должно же в русском ресторане хоть одно русское блюдо быть. Каша, пяти каша.